Глава 67. Стопор. Он-то откуда здесь взялся? Что происходит? Я подался вперёд, встав рядом с Ами и искренне недоумевая. Крок подери. Я ещё могу понять отчаянную попытку Ланы выступить против всех, но император, что он задумал? Чего добивается? Нам конец, прошептала Ами. Я посмотрел на неё. Губы дрожали, по лбу стекали капельки пота. Никогда я ещё не видел принцессу такой. На неё будто бы вылили ведро холодной воды, и это самое мягкое, с чем можно сравнить сейчас её состояние. А это император. Император. Он пришёл на помощь. Он с ними, они его не трогают. И правда. Но как такое возможно? Возвзволнованным переговорам офицеров на мостике добавился шум в эфире. Да, Ушревак, твоё появление действительно выбило нас из колеи, стоит это признать. Свяжись с ним. Я бесцеремонно потряс Ами за плечо. В кроку сейчас протоколы, надо выяснить, в чём дело. Правда и так понятно, что ничего хорошего. Всем группам, принцесса яростно отпихнула меня, словно в неё вселился кто-то другой. Цель корабль Ривака. Повторяю, цель корабль Ривака. Что ты делаешь? Я снова тронул принцессу за плечо, она дёрнулась, и тогда я грубо развернул её, посмотрев в глаза. Ты не понимаешь? неожиданно спокойно произнесла она. Если мы не успеем, он По её лицу скользнула гримаса боли, и что-то тёмное, липкое и холодное проскочило между нами. Какая-то грязная тайна, которую А тщательно скрывала от всех. Тайна, связанная с императором и их отношениями, как отца с дочерью. Что же случилось с этими двумя, о чём всё это время молчала принцесса? Додумать эту мысль я так и не успел. Эфир, до этого гамонивший сообщениями о готовности нанести удар, неожиданно взорвался фразами на грани паники. Группа Зания, системы кораблей отключены. Мы не понимаем, что происходит. Это Фьорд. У нас то же самое. Энергопроводы заблокированы, все источники отключены. Повторяю, все источники отключены. Энергопроводы. Корабельные орудия вышли из строя, системы наведения слепы. Пробую перейти на резервные источники. Резервы не работают. Меня слышно? Меня кто-нибудь слышит? Резервные источники отключены. В чём дело? Что с источниками питания? Мы не можем сдвинуться с места. Корабль не воспринимает нашу личную энергию. Мы ничего не можем сделать. Бортовая артиллерия вышла из строя. Энергосистемы молчат. Ничего не работает. Все наши корабли превратились в обычные стальные коробки. Я слышал этот многоголосый шум. Слушал взволнованные реплики офицеров, и в глубине души появилась почти физически ощутимая червоточина. "Крок", бессильно прошептала принцесса. "С его уровнем боевой медитации он просто нас задавит. Он же глава флота, император, верховный правитель для всех нас, несмотря ни на что, понимаешь?" Она повернулась ко мне. Ривак не просто накрыл нас своей главной техникой, он воспользовался своей властью, своим словом лидера народа Вели и просто выключил все корабли. Как выключил? Чувствуя себя конченным кретином, переспросил я, постепенно осознавая, что же сейчас произошло. Боевая медитация. Как сказала Ами, Ривак вывел её на новый уровень, потом объединил со своим титулом которая, как показал пример старой империи, заключается не просто в словах и всё. Корабли Велли оказались выведены из строя. Более того, никто из находящихся наших союзников не может запитать ни одну из систем даже от самих себя. Но зачем всё это реваку? И главное, что нам теперь делать? Ами. Голос императора прозвучал в эфире приглушённо. Но его услышали, наверное, все. Ами, ответь. Спокойно, требовательно и неспешно, как и подобает настоящему повелителю своего народа. И пусть тот же Барн считает его самозванцем, пустышкой. Кстати, а что же наш белобородый? Тервин не имеет никакого отношения к Соул, так что по идее эта часть флота не должна подчиняться Риваку. Аури Барн, пока Ами дрожащей рукой выводила на экран изображение отца, я попробовал связаться с властелием Дантриджа и Тервина. Барн, ответь. Коммуникатор предательски молчал, хотя я готов был поклясться, что сигнал проходит. Неужели наш белобородый союзник тоже нас предал? Нет, не верю. Какой ему в этом смысл? Что он получит и от кого вообще? В этот момент на весь главный монитор вывелось изображение Ривака. Я не так часто видел отцами, но достаточно, чтобы сразу узнать. Совсем ещё не старый, высокий, в меру крупный. Подобные цари-герои бывали, наверное, во всех культурах. По крайней мере, в моих школьных учебниках и российской, и мировой истории я видел, наверное, с десятки подобных образов. Ривак и смотрел на нас как настоящий правитель в худшем значении этого слова. Меня и Хаси лишь окинул взглядом, Мишек и бортовых офицеров и вовсе проигнорировал, а вот на Ами воззрился пристально, но при этом совсем не поэтически, что ли. Как будто кто-то чужой, кому совсем не интересны дела принцессы, её мысли и переживания. то просто пришёл, чтобы закрыть свой последний долг в этом мире. Ты уж огнула далеко вперёд. Наконец Ривак первым нарушил молчание. Оказывается, в какой-то момент всё просто-напросто стихло. Эфир смолк, никто не докладывал о выходе из строя систем, не было взволнованных выкриков. Все напряжённо всслушивались в не многословную беседу отца с дочерью. Спасибо, спустя небольшую паузу ответила Ами. Было видно, что слова даются ей с трудом. Я пришёл попрощаться. Ривак будто ждал реакции принцессы и продолжил говорить буквально сразу же. Решение принято, и я наконец могу сделать то, что задумал. Ами ничего не сказала, просто ждала, о чём дальше поведает её отец. Я тоже вслушивался, пытаясь ухватить ту ниточку, что ускользнула от меня, ту, которая могла пролить свет на историю принцессы и императора. Ты, конечно же, знаешь о химерах. Ривак обращался к дочери, но в этот момент его взгляд скользнул в сторону Хаси, которая стояла столбом и явно не знала, как реагировать на происходящее. А потому длинные объяснения не потребуются. Сейчас я на полпути к своей сущности, всего лишь полухимера, полувели. Ты сама же открыла в себе эту суть, создала корабль симбионт, смогла воплотить в реальность то, о чём наши предки могли только мечтать. Но я хочу большего. А вот только путь вели не конечен. Идя по нему, не достичь истинного величия. И я решил развивать другую сторону своей личности. Я повергну в прах нашу галактику. Мои новые союзники позволят мне впитывать всю эту силу разрушения, и абсолютные химеры падут ниц перед новым величайшим вождём изначального народа. А вы? Вы все сможете гордиться тем, что ваши смерти были не напрасными, что каждая крупица вашего страха и ярости станут основой моего будущего величия.